Бродвей и Голливуд. Сказка наяву. О, нет! В ответ на мой возглас глаза колет стали в два раза больше, а у гудеки и вовсе вылезли на лоб. Произнести «нет» в ответ на предложение самой божественной колет сыграть за главную роль в готовящейся постановке ее жижи на Бродвее Не рискнула бы даже настоящая звезда. Но я взвыла. «Я не актриса. Я просто балерина. К тому же не самая хорошая. Я лишь танцую. На сцене не произнесла и слова. А перед камерой не больше десяти. Не желаете ли сигарет? Я... я... я опозорюсь и подведу вас». Подведённые чёрным брови колет в изумлении приподнялись домиком, несколько мгновений стояла оглушительная тишина, а потом она расхохоталась. Сида не смеялась так заразительно, что её поддержал и Гудекит. На нас оглядывались, улыбались, кое-кто начал посмеиваться. Улыбалась мама. Я растерянно смотрела на это, пиршество смеха и, не выдержав, расхохоталась тоже. «Это действительно нелепо. Вместо благодарности за такое сумасшедшее предложение я почти уговаривала великую писательницу не делать его». Рука колет легла на мою руку. «Дитя моё, если у меня и были какие-то сомнения, то столь эмоциональным отказом вы их полностью рассеяли». Вы будете прекрасной жижи. Она жестом остановила мои, не успевшие излиться возражения. Балерины очень трудолюбивы, а вы наверняка талантливы, у вас все получится. На бродвее прекрасные режиссеры и актеры вам помогут. Вам нравится местная кухня? Что? Я спросила, нравятся ли вам эти булочки. Я растерялась окончательно. Какие булочки? Причем здесь булочки? Глаза умоляюще уставились теперь уже на маму, чтобы защитила, если колет заставит есть мучное. Я не ем булочки. Это чтобы не растолстеть, я ведь балерина. Господи, что я говорю? Сама колет довольно полная. Но это от сидения в инвалидном кресле. Вдруг она обидится на мое замечание о полноте. Мне вовсе не хотелось обижать писательницу. «А салат вы любите? Попробуйте вот этот, вам понравится». «Вы читали мою жижи?» Она разговаривала со мной так, словно я ровня. «Блестящий урок поведения с людьми. Кто я по сравнению с ней?» «Несостоявшаяся балерина, которой пришлось уйти в танцевальное шоу, потому что в примы не выбиться никогда» актриса, все роли которой состояли в предложении сигарет или помахивании платочком на прощание. Меня даже не всегда указывали в титрах, а уж упоминать в критике вообще не находили нужным. Но передо мной сидела одна из самых видных писательниц и разговаривала запросто, как бабушка с внучкой. Правда, бабушкой она мне вовсе не казалась. Калет при всех ее болезнях и немалом возрасте Сам возраст, кажется, не касался. Сколько ей лет? Наверное, довольно много, а в глазах мелькали чертики. И выкинуть какую-нибудь штуку, вроде колеса или сальто, прямо посреди ресторана мешала только ограниченная подвижность. Мне стало легко и весело. Речь о роли уже не шла, мы просто болтали. Вы бывали в Америке? Нет. Вам понравится на Бродвее? Каждая стоящая актриса должна попробовать себя на Бродвее. Я снова пыталась возразить, но Калет остановила меня жестом и также жестом попросила Гудекита подать ей фотографию. То, что она написала, все же заставило меня заплакать. Одри Хепберн. Подлинному сокровищу, которое я нашла на пляже. У мамы на глазах тоже были слезы. Её дочери предлагали за главную роль в спектакле на Бродвее. И кто предлагал? Сама Калет? В номере у меня началась почти истерика. «Мама, я не смогу. То, что я играла до сих пор, не годится никуда. Я не умею играть. Я умею только танцевать. Я вообще не понимаю, почему меня называют симпатичной и фотогеничной». «Удивительно» но от столь лестного предложения меня захлёстывало отчаяние. Это не было капризом или желанием набить себе цену, я действительно боялась не справиться и подвести великую Калет. Пока мы беседовали в ресторане, всё казалось лёгким и простым, к тому же разговор больше не шёл о роли. Калет решила, что играть буду я, и менять своё решение не собиралась. Но стоило остаться наедине с мамой, Сомнения захлестнули снова. А ведь был еще Джимми. Как я могла уехать работать за океан, пусть даже совсем ненадолго, если мы уже решили пожениться? Похоже, мама размышляла над этим тоже. Джеймс Хенсон слишком сладкий приз для баронессы Ван Хемстра, чтобы отказаться от такого зятя. Мама промолчала, но на ее столике я увидела жижи, Означало ли это, что выбор сделан? «Мама, я возьму почитать?» «Да, конечно». Слишком спокойно. Из этого следовало, что мама уже прочитала сама и не нашла в тексте ничего предосудительного для своей дочери. А также она знала, о чем пойдет речь в ресторане. Значит, Калет или ее сопровождающий успели поговорить с мамой но так нечестно могла бы и меня предупредить, и я бы не выглядела полной дурой, умоляющей не облагодетельствовать себя. Как же случилось, что я до сих пор не прочитала эту книгу? Где были мамины и мои глаза? Жижи опубликована в 1945 году. Конечно, нам обеим несколько недотворчества колет, хотя я много о повести слышала. Боже мой! Уже после второй страницы я едва сдержалась, чтобы не помчаться в отель «Де Пари», где остановилась писательница, чтобы встать перед ней на колени и рыдать, уткнувшись в них. Половины интонации книги я слышала сама из уст родственниц. Конечно, мама никогда не мечтала сделать из меня содержанку, но прививала хорошие манеры, очень похожим на госпожу Альвары с тоном. В пьесе «Юную Жильберту» Жижи воспитывают мать, бабушка и сестра бабушки, надеясь сделать её содержанкой состоятельного человека. Мать Жижи, несостоявшаяся актриса, играющая мелкие роли в местном театре, не верит в семейное счастье, а для дочери желает только возможности удачно пристроиться. Но у Жижи никак не получается быть такой, как от неё требуется – Она слишком живая и непосредственная. Когда один из дальних и богатых родственников вдруг остаётся один, потому что любовница его бросила, три взрослые женщины немедленно решают, что пришла пора их подопечной. Вот уж чего не ожидали бабушка, тётушка и мать, так это того, что между молодыми людьми вспыхнет настоящее чувство. По мнению бабушки и матери, Жижи совершает величайшую глупость – Она влюбляется в того, кого ей пророчат в любовнике. Поддерживает Жижи только сестра ее бабушки. Финал прекрасен. Молодой человек делает Жижи предложение. Но стать не его любовницей, а его женой. Искрометный юмор «Божественный Калет» делал произведение настоящей жемчужиной. Если все ее реплики счастливо сохранят в сценическом варианте, получится прекрасная пьеса. О том, чтобы сыграть жижи на бродвейской сцене, страшно даже думать. Все дни, что оставались до конца съемок фильма «Ребенок из Монте-Карло», которые шли в это время, я каждую свободную минуту общалась с Калет. Теперь уже не в ресторане, в своем номере великая писательница читала мне жижи вслух. Даже если бы ничего не состоялось, Если бы мне вообще не удалось сыграть эту роль, уже за одно знакомство с этой замечательнейшей женщиной я была благодарна судьбе. Сколько в ней душевной энергии и теплоты, сколько озорства, как только не называли колет те, кого она не желала замечать или признавать, строптивой старухой, ворчливой, даже злой. Это добрейшая женщина, веселая, немного лукавая, о старости которой говорить просто неприлично. ограниченная в движении, запертое в своем инвалидном кресле, она производила впечатление необычайной подвижности. Свобода духа взяла вверх над скованностью тела. К сожалению, Калет прожила после нашего знакомства очень недолго. Она умерла в 1954 году. Но увидеть отзывы о моем выступлении на Бродвее успела. Теперь, когда болезнь заставила меня саму познать, что такое инвалидное кресло, я часто вспоминаю калет. К сожалению, у меня просто нет сил, чтобы быть столь же живой, но бодрости духа стараюсь не терять. У меня перед глазами был замечательный пример того, как человек может, если не победить болезнь, иногда это невозможно, но все же не сдаваться ей до последнего часа. Я настолько увлеклась Жижи, что чуть не провалила свою хоть и весьма пустую роль забавной няни, вечно попадающей в дурацкие ситуации в ребенке из Монте-Карло. И все равно страшно боялась театральных подмостков. Одно дело выходить на сцену кабары в толпе из пары десятков танцовщиц, играть в кино, делая дубль за дублем в случае неудачи, и совсем другое — на Бродвее играть в необыкновенной роли, когда исправить ничего нельзя. И если на премьере не сможешь покорить зрителя, то хорошего ждать нечего. Тогда я осознала разницу между театром и кино. В кино можно переснимать и переснимать, пока плёнка не закончится. В театре каждый раз единственный. Но в этом есть и свой плюс. Если фильм снят, исправить уже ничего нельзя а на сцене можно завтра сыграть чуть иначе. А ещё в кино образ создаётся кусочками, иногда даже трудно понять, что же в конце концов получилось. В театре единство роли на протяжении всего спектакля. Но я всё равно чувствовала, что я не театральная актриса. К тому же существовал контракт с киностудией. Я сомневалась и сомневалась, Моя мудрая мама была готова поддержать любое решение, но на меня не давило совершенно. Подозревая, что прекрасно зная собственную дочь, она предвидела мое решение. Чистолюбие обязательно должно было пересилить любые страхи. А чистолюбия у меня хватало. Но кто, скажите, из молодых актеров, неважно, танцует он или поет, играет трагические роли или занимается пантомимой, не подвержен этому недостатку. Да и недостаток ли честолюбия? Без него не мог состояться ни один маломальский, знаменитый и даже просто талантливый актер или актриса. Если у вас совершенно нет честолюбия, играйте перед зеркалом в своей квартире. Там возможны любые роли и любое качество игры. Но если человек выходит на сцену, значит желает, чтобы его заметили даже третий слева во втором ряду. На помощь пришел еще один удивительный человек – Марсель Далио. Всю жизнь меня окружали замечательные люди. Я просто купалась в их любви и помощи. Без их поддержки ни за что не смогла бы состояться. Марселя так и не оценили по достоинству, предлагая роли второго плана. А как человек он вообще бесценен. Далио дал мне совет – который пригодился на всю оставшуюся жизнь. Слушай своё сердце. Если ты почувствуешь, что поступаешь правильно, значит, ты действительно поступаешь правильно. Калет сказала своё веское слово, она имела право выбирать исполнительницу за главные роли, и по возвращению в Лондон я отправилась на встречу с Джильбертом Миллером, купившим права на сценическую версию книги, писательницей Анитой Лоос, создавшей эту самую версию, и Полет Гадар, актрисой, бывшей женой великого Чарли Чаплина. Эта великолепная троица должна была утвердить или отвергнуть выбор Калет. В отель Совой, где состоялась встреча, меня отвёз Джимми Хенсон. Ещё в Монте-Карло я очень переживала, как он отнесётся к такому предложению. Но мама оказалась права. Для начала в телефонном разговоре, попросив Джимми прочитать книгу, замечательный финал понравился моему жениху, и он согласился с необходимостью принять предложение калет. И правда, финал жижи мог подсказать и мой ответ Джеймсу Хенсону. Потрясение бедный Джеймс испытал, увидев, как меня нарядили для важной беседы. Вместо элегантной блузки Мужская рубашка на размер больше моего, скромные носочки и туфли без каблука. «Не дать, не взять. Девчонка лет тринадцати-четырнадцати. Меня арестуют за совращение несовершеннолетней. И спасти сможешь только ты, подтвердив, что я твой жених». Пришлось пообещать бедному Джеймсу не оставлять его надолго в тюремных застенках. «Одри». Ты едешь соглашаться я не знаю джимми я боюсь ты замечательная у тебя все получится И я никогда не буду мешать тебе делать то что захочется похоже джильберт миллер когда я вошла в его номер в отеле испытал такой же шок его бровь откровенно приподнялась мадемуазель сколько вам лет в действительности Я родилась в мае 1929 года, но, думаю, пять лет оккупации можно отнять, потому и выгляжу несколько моложе. Миллер несколько мгновений размышлял, а потом решительно затряс головой. «Все равно мало. Подойдите». Моя демонстрация способностей перед Анитой Лоос и Палет Гадар позорно провалилась. Я без конца запиналась, а мой голос не услышали бы даже за три шага. Почему эти доброжелательные дамы не выгнали меня прочь, не понимаю. Мало того, Лоос обещала, что в трупе найдется, кому заняться моим голосом. И, конечно, актерскими навыками. Они согласились с предложением колет и утвердили меня на роль Жижи. Уладить дела с киностудией взялся сам Джульберт Миллер. Я ужаснулась, узнав, что ему придется заплатить в студии несколько тысяч фунтов стерлингов. Мне показалось, что прямо к ступенькам Савоя подплыло облако, чтобы унести меня в небесную высь. За главную роль в спектакле на Бродвее, да еще и в столь ожидаемой постановке, пришлось даже украдкой ущипнуть себя, чтобы убедиться, что не сплю. Джимми, терпеливо ожидавший меня в машине, молча открыл дверцу, помог сесть. Я держалась так, словно боялась расплескать внутри себя что-то сверхценное. Наконец Джимми не выдержал и расхохотался. «По твоему ошарашенному виду понятно, что пробы прошли великолепно». Я замотала головой. Я позорно провалила все, читку текста, голосовые упражнения. И... Но они все равно взяли меня на роль. Ты отправляешься за океан? Но меня волновало другое. Джимми, Миллер должен заплатить за меня несколько тысяч фунтов в студии. А если я не справлюсь, он не потребует вернуть эти деньги. Видимо, в моем голосе был такой ужас, что Джимми снова рассмеялся. Одри, ты чудо! Если нужно, я сам заплачу эти деньги даже сейчас. Я очень хочу, чтобы тебе все удалось, и ты стала моей женой. Джим. Я все-таки заплакала, потому что понимала, согласие Калет и Миллера еще не все. Я никакая не актриса, и учиться этому мастерству мне придется прямо на сцене. То может быть ужасней самозванки, которая и актрисой-то не является, учащейся прямо на сцене Бродвея, да еще в заглавной роли? Я боялась, что «Провал» навсегда закроет передо мной двери всех театров и киностудий, вот тогда уж точно ролей больше двух фраз с предложением купить сигареты ни в одном фильме не получить. Но это оказались не все подарки судьбы. Облако было достаточно большим, чтобы не растаять под моими ногами еще очень и очень долго. Associated Бритиш переуступила меня Миллеру почти с удовольствием, потому что особой ценности Водри Хепберн не видела. Но как только был заключен договор, из Голливуда поступил запрос на актрису на роль сбежавшей принцессы в фильме «Римские каникулы». Об этом фильме сыгравшим такую большую роль в моей жизни и карьере, обязательно нужно рассказать отдельно. Во время съемок я познакомилась со столь многими замечательными людьми, что смешивать его не стоит ни с чем, даже с великолепной жижи. В общем, в Америку я плыла уже с двумя предложениями от театра Фултона на Бродвее и от Голливуда. Сказка продолжалась, хотя каждый вечер, засыпая, Я боялась, что проснусь снова в Варнами или в Вельпе под свист падающих снарядов. Отправилась я за океан одна. Мама получила большой заказ на дизайн интерьеров и не могла отказаться от него в расчете на мои будущие заработки. Никто не мог знать, что получится из выступления на Бродвее. А римские каникулы должны снимать только через год. Конечно, в Риме. Мама обещала закончить работу поскорей, а даже если не успеет, то что-то придумать и приехать на премьеру Жижи вместе с Джимми. За время плавания от нечего делать я выучила текст Жижи наизусть. Но помогло мало. Помнить каждое слово не значит произносить его с нужной интонацией. Но это не всё. В маленькой каюте не могла же я позволить себе апартаменты. Заниматься ежедневными упражнениями оказалось негде. В ресторане вкусно кормили, к тому же, страшно нервничая из-за всего, опасений с треском провалиться, не понравиться режиссёру, партнёрам по сцене, наконец, просто заблудиться в огромном Нью-Йорке, о котором столько наслышано, а ещё от одиночества, я принялась кушать. И кушала то, чего не употребляла давным-давно – булочки. О, теперь я знаю, как вкусные булочки умеют откладываться на боках. Всё, что я съела за время путешествия, словно обволокло мою фигуру и щёки. Глаза бедного Джильберта Миллера просто покинули пределы его век. Вместо виденного в Лондоне подростка худышки перед ним стоял настоящий пончик. «Что это?» Я уже понимала, в чем дело. Прибавка в весе составляла целых восемь килограммов. Это при моих сорока пяти. Я похудею, похудею. «Конечно — Конечно, — проворчал Миллер. — Почему он не выставил меня за дверь? И снова мне повезло, потому что за мой вес взялся Мортон Готлип. Критически окинув взглядом упитанную мордашку, он скривился и объявил. — Без моего ведома. Ничего не есть и не пить. Если бы я сама не чувствовала, что мне нужно худеть, это был бы мой последний день работы на Бродвее. Но в тот раз я подчинилась. Я всегда подчинялась, если не знала сама, как нужно делать или когда точно знала, что требования справедливы. Готлиб показал мне отменный ресторан, где кормили дешево и вкусно. Динти Мур. Но главное, как он представил там меня саму. Вот этой даме не подавать ничего, кроме мяса тартар, даже если она будет на коленях умолять о булочке. Не удержавшись, я прыснула со смеха. Клянусь, мистер Готлиб, я не съем больше ни одной булочки. Это просто из-за нервов. Нервничать, милая леди, вам придется все время. Сцена не терпит спокойствия, а аппетит нужно усмирять. Без меня никуда не ходить, и ничего не есть, у вас лишние фунты откладываются на щеках. Я быстро похудела, чем мистер Готлип очень гордился. Я не стала говорить, что не меньше жесткой диеты мне помогли и ежедневные занятия. Теперь каждую свободную минуту я старалась давать себе нагрузку. Меня всегда и везде окружали только хорошие люди. Когда сразу после приезда понадобилось устроиться в гостинице, я... Рекомендация отправилась на 58-ю улицу в отель «Блэкстон». Предложенный номер был очарователен. В окна весело заглядывало солнце, что редко бывает в Нью-Йорке, с его высокими зданиями, немного уютной мебели и достаточно места для занятий балетными упражнениями. Но стоило выразить настоящее восхищение, как оно тут же сменилось разочарованием. Стоил номер... Невозможно дорого для меня, практически в полтора раза больше, чем я могла платить. Видно, на моем лице отразилось все, но менеджер развел руками, он не имел права изменять условия оплаты. Я искренне вздохнула. Жаль, может, вы посоветуете, куда мне еще пойти? Приглашена для участия в постановке на Бродвее, а денег, как видите, кот наплакал кажется, он не слишком поверил. «Правда, правда, я буду играть жижи в спектакле по пьесе колет, если, конечно, все пойдет хорошо. Знаете, кто меня предложил на эту роль? Не поверите, сама колет. Смешно? Я болтала еще о чем-то, извинялась за свою болтливость, объясняя, что за время плавания почти разучилась разговаривать, потому что рядом оказались только строгие чопорные пожилые пары. Сколько вы можете платить за номер? Я решила, что менеджер спрашивает, потому что намерен посоветовать нечто подходящее моему бюджету, а потому вздохнула. Не больше 9 долларов в день. Хорошо, будете платить за него 9 долларов в день. Располагайтесь и надеюсь увидеть вас в роли Жижи. Этот спектакль очень ждут в Нью-Йорке. Неизвестно от чего я испытала большее потрясение, от снижения цены или сообщения, что спектакль ждут, как ждут. Конечно, вон сколько рекламы, вам дурно? Я боюсь. Я просто боюсь, что опозорюсь. Вы ни за что. Но переубедить меня гостиничный работник не смог, тем более начались читки текста и репетиции. До премьеры оставалось совсем немного времени, а я выглядела по сравнению со своими партнерами просто бездарью. Партнеры по сцене у меня были великолепные, но все много старше меня самой. Неудивительно, если вспомнить, что главные роли – бабушка, тетушка, мать.